по борьбе. «Столь стремительное восхождение к общей ответственности, однако, не снимает естественных противоречий, которыми так насыщена внутренняя жизнь подростка. И то, что организация, членом которой он стал, славна и велика своей истории, отмечена высокими правительственными наградами для подростка в личном плане, ничего еще не меняет». Мы все равно предстоит пройти свою дорогу, лепить собственную биографию, делать собственную судьбу. С ранних лет наши дети объединяются для совместных дел в организации, которые дают возможность в полной мере удовлетворить их естественную потребность в эмоциональном контакте, в постоянном активном общении со своими сверстниками. Но если бы задача воспитания состояла только в том, Чтобы создавать условия для общения, она бы решалась сравнительно просто. Сама по себе школа. Есть такое условие, как, впрочем, и двор, где стихийно возникают объединения детей и подростков. Однако цель нашего общественного воспитания диктует иной подход. Не просто и не только общение, а совместная коллективная деятельность, направленная, общественно-полезная, формирующая личность в коммунистическом духе. Необходимо подчеркнуть, что не общение само по себе, не совместная деятельность как таковая, ни даже внешние мотивы ее не играют существенной роли, если не определена цель, и если эта цель определена не точно. И главное, если она не озарена высоким смыслом. Надежда Константиновна Крупская, определяя задачи пионерского движения, особо подчеркивала, что оно должно прежде всего предоставлять ребятам возможность совместных переживаний, близко знакомить их друг с другом, развивать товарищескую взаимопомощь, воспитывать совместные учебе и труде, формировать внутреннюю добровольную дисциплину, учить применять приобретенные знания и навыки в коллективной работе. Когда подросток пишет в заявлении «Прошу принять меня в члены ВЛКСМ, так как я хочу быть в первых рядах строителей коммунизма», он должен понимать, что вторая часть этого предложения и есть та самая цель, которую он перед собой ставит в качестве конкретной жизненной задачи. Пионер готовится стать комсомольцем. Таков один из законов юных пионеров. И надо не только научить человека видеть себя в отдаленном будущем, но и показать пути, по которым необходимо идти, чтобы этого будущего достичь. «Человек», — писал Антон Семенович Макаренко, — «только тогда становится гражданином, когда он попадает в борющийся, действующий и движущийся вперед коллектив». Дети вообще быстро привыкают к легким победам. И когда мы пытаемся облегчить им жизнь, мы отнимаем у них, прежде всего, радость творчества и радость победы. Пионерская работа еще наполовину игра. Еще многое здесь воспринимается как нечто условное, символическое. И хотя школьники в этом возрасте вполне справляются с весьма сложными вопросами, ставят и успешно решают задачи, например, самоуправление, В некоторых школах взрослые воспитатели берут на себя все основные заботы о каждодневном функционировании отряда, дружины, что, конечно, не проходит бесследно. Очевидно, что дальнейшее развитие организации, выступающей первоначальные школы гражданского воспитания детей и подростков, во многом зависит от укрепления самодеятельных начал, от расширения сферы деятельности пионеров, ликвидации мелочной опеки взрослых. Мы говорим, что ничто лучше не может подготовить пионера к вступлению в Комсомол, как его активная работа в пионерской организации. Уровень активности и качество этой работы и есть главный критерий развития его политического сознания, а значит и готовности пионера к переходу на новую, более сложную ступень деятельности. В деятельности пионерской и комсомольской организации должна быть органическая преемственность и последовательность. По существу создается новый коллектив.